Глава восемь. Пять лет до взрыва. Госпожа Хьевгурд. Госпожа Хьевгурд с большой неохотой отправилась в путь. Пока она ехала в закрытом экипаже с наглухо задернутыми черными шторами, сердце ее сжималось от страха. И хотя она очень старалась вести добропорядочную жизнь, не пропускала ни одной службы в церкви Единого Бога, рачительно вела хозяйство, не забывая аккуратно уплачивать налоги в городскую казну, с разумной уверенностью посещала местные праздничные собрания, жертвовала на благотворительности и завела вежливую дружбу с другими добродетельными женами, Тот, кто послал за ней, очевидно, знал о ее прошлом гораздо больше, чем того хотелось бы госпоже Хевгурт. Поэтому, когда в ее дверь затарабанили двое дюжих молодцов с беспристрастным выражением лица, Женщина не смогла сдержать одолевавших ее чувств. От ужаса она забилась, как птица в силках, и разразилась горькими слезами. Несмотря на то, что впоследствии ей удалось напустить на себя видимое спокойствие, отчаяние от осознания неотвратимо надвигавшейся беды накатывало на нее бесконечными волнами, заставляя до крови кусать губы и сжимать кулаки. Наконец, поездка, показавшаяся женщине невыносимо долгой, окончилась. дверца экипажа открылась, и один из посланников подал госпоже Хьевурд руку. На подкашивающихся ногах она последовала за ним в огромный старинный особняк, в котором было до странности малолюдно. За все время следования по изысканно украшенным анфиладам женщине встретился лишь один старый слуга. меланхолично выбивавший пыль из гобеленов, в остальном дом производил впечатление пустующего и нежилого. Провожатый остановился перед закрытой дверью, трижды постучал и учтиво заглянул в комнату. "Госпожа Ахьевгур доставлена, ваша милость", произнес он, и женщина вздрогнула от слова "доставлена". Ответа она не услышала, но провожатый шире открыл дверь, и жестом пригласил ее войти. Как только госпожа Хьевгурд переступила порог, дверь за ней тотчас же глухо захлопнулась, и она окончательно почувствовала себя в ловушке. Комната была небольшая, но со вкусом обставленная. Вероятно, она служила кабинетом ее хозяину, о чем свидетельствовал внушительный красного дерева стол, заваленный бумагами, пара стульев с искусно вырезанными подлокотниками и кожаной обивкой. На стене висела пергаментная карта мира, но главным украшением, конечно, служили стеллажи с книгами, коих было великое множество. Разведенный в камине огонь уютно пощелкивал, но жар, исходивший от пламени, не мог унять нервную дрожь, охватившую госпожу Хьевгурд. Владелец дома, сидел у очага в глубоком кресле и грелся. Добро пожаловать, госпожа Хьевгурд. Глухо произнес мужчина и обернулся к ней. Женщина склонилась в почтивом поклоне. Прошу, садитесь. Хозяин указал на небольшой пуф напротив своего кресла. Гостья, помедлив, аккуратно присела на самый краешек. Я вижу, вы взволнованы, заметил мужчина. Но прошу вас, не беспокойтесь, я не желаю вам зла. Ах, если бы эти слова хоть на мгновение могли успокоить госпожу Хевгурд. Я лишь хочу проверить свои догадки, а если они верны, обратиться к вам с небольшим предложением, продолжил мужчина и посмотрел на гостю тяжелым и пронзительным взглядом. Женщине едва хватило сил, чтобы не опустить глаза в пол. Я когда-то знавал некую даму, которую звали Изавель Ибн Аруднасейн. Вам, возможно, она была знакома под кратким именем Фармоза. Госпожа Хьевгурд вздрогнула и почувствовала, как все внутри нее оборвалось. Мне кажется, я не ошибся, удовлетворенно продолжил хозяин, заметив смятение женщины. Так вот, эта дама оказывала нам разного рода услуги. Ее знания были весьма обширны, а умения очень дорого стоили. К огромному моему сожалению, по независящим от нас причинам, наше сотрудничество прекратилось при самых прискорбных обстоятельствах. О них должно быть вам тоже известно. Женщина, поколебавшись, слегка кивнула. Также нам сообщили, что на воспитании у Езавель находилась ученица, толковая, как говорили, девчушка схватывала все на лету. Долгое время мы пытались разыскать воспитанницу Фармоза, но безуспешно, а все потому, что мы опирались на неточные сведения. Она была не маленькой, смышленой девчонкой, как мы полагали, а уже взрослой и притом умной девушкой. которая после известных трагических событий совершенно справедливо решила исчезнуть. Не так ли, Христина? При этих словах гостю покинули остатки самообладания, она вскочила с пуфа и со слезами подбежала к окну. Ей хотелось немедленно скрыться, хотя бы и выскочить прямо из окна во двор, но увы, крепкие решетки лишили ее и такой возможности. И женщине ничего не оставалось, как закрыть лицо руками и отчаянно разрыдаться. Ну, будет вам, утешительно проговорил мужчина, поднявшись с кресла и приблизившись к ней. Он встал рядом и изящным жестом подал ей платок. Я, как и ранее говорил, не желаю вам зла. Христины больше нет, господин, глухим голосом проговорила женщина, утирая бурные потоки слёз. Но ну, нет, так нет, примирительно ответил хозяин. «Изволите называть вас Мелисса Евагурд. Пусть так оно и будет. Не в имени дело, нам это хорошо известно, а в том, что представляет собой человек. А вы, моя дорогая, представляете для нас большой интерес. Он доверительно взял обе руки Мелиссы и слегка пожал их. Вы красивая и умная женщина. полились в слова. И заслуживаете гораздо большего, чем печальная участь солдатской вдовы. Учитывая ваши знания, а судя по быстрой смерти вашего супруга вскоре после свадьбы, вы несомненно, ими обладаете. Вы можете быть нам очень полезны, а мы в свою очередь умеем хорошо благодарить. Разум молил Милису сразу отказаться от любого предложения из уста этого человека. Но сердце уже начало прислушиваться к сладким увещеваниям таинственного господина. Она еще так молодая, так любит жизнь, она оставлена и покойным мужем средства, несмотря на экономное ведение хозяйства, нельзя позволить себе ни пышных платьев, ни дорогих украшений. В памяти всплыло воспоминание о мертвой Фармозе, Но ведь Милисса будет гораздо осмотрительнее и осторожнее своей наставницы, не так ли? Собеседник тем временем мягко выпустил ее ладони из рук и подошел к столу, где стоял небольшой стеклянный графинчик, наполненный темно красной жидкостью, и два бокала. Выпейте немного вина, госпожа Хевгюрт. Это поможет вам успокоиться и выслушать меня внимательно. Заметив, что Милисса насторожилась, Мужчин рассмеялся. "О нет, не беспокойтесь. Я не настолько искушен в тонкостях вашего ремесла, чтобы соблазняя предложением о работе, тут же поить вином с подмешанной отравой. Я разделю напиток с вами в залог наших будущих совместных свершений". Он наполнил бокалы вином и галантно подал гости. "Взгляните на эту карту". Хозяин особняка подошел к растянутому на стене пергаменту. Полагаю, в силу особенностей воспитания вы не слишком сведущий в географии. Не буду этого отрицать, пожала плечами успокоившаяся Милисса. Тогда позвольте бегло ввести вас в курс текущей ситуации. Мужчина вооружился небольшой деревянной каской и ткнул в центр карты. Вот она, наша родина, как будто кусок железной чушки, зажатой между молотом северного кольца и на республиканского юга. На востоке нам прохода не дают крутые горные кряжи и вооруженные до зубов пограничные отряды пейрода, охраняющие свои подземные богатства. Так что нет иного выхода, как только устремиться на запад. Рассказчик указал на тоненький ручеек, выделенный на карте тем же цветом, что и королевство Этот торговый путь долгие века служил нам единственным проходом к Северному морю, но был зажат в тиски проклятыми республиканцами. Дорога скверная, сложная, местный народ алчен до да безобразия и ленив. Многие годы мы боролись с южанами за расширение границы и получение приличествующего нашей родине выхода к морю, но они не спешили делиться лакомым куском. Все закончилось Хейльхаймом и падением Великой скалы. Мужчина помолчал и отошел от карты. Теперь выход к Серому морю для нас закрыт в буквальном смысле. Король собирает войска и ищет союзников, но не может решиться на открытую конфронтацию с республиканцами. Наемники Северного кольца рады пополнить наши ряды. Да вы об этом и сами прекрасно знаете, не так ли? Ваш спокойный муж ведь был из северян, только для этого нужны деньги, а казна пуста. Но есть и другой способ вновь открыть путь к морю, сложный, невероятный, требующий многих усилий и знаний. Многие языки нужно развязать, многие рты нужно закрыть. Он стремительно приблизился к Милисе и, встав практически вплотную, приподнял ее лицо за подбородок. пронзил неистовым взглядом и грозно, но тихо проговорил: Вы готовы послужить своей стране, Милисса? Вы готовы выполнять указания неравнодушных к судьбе нашего отечества лиц и получать в обмен за это высокую милость? Хватит прозябать в скучном вдовьем обличии, пустите в ход свои таланты и получите заслуженную награду. Он медленно отпустил ее лицо и сделал шаг назад. Милиса, вся трепеща от неожиданной близости мужчины и от его страстной речи, а еще больше от заманчивых перспектив, нарисованных им, непроизвольно облизнула пересохшие губы и медленно кивнула. Этот интимный жест не ускользнул от внимательных глаз собеседника, и женщина, смутившись, очаровательно покраснела. Я согласна, господин, негромко промолвила она. Но как ваше имя? Для вас я буду граф Атмар, ответил хозяин особняка, не отрывая взгляда от ее лица. Но впредь вы можете звать меня Сибастиан.